Над дачным поселком Красная Нива плыла прозрачная тишина, которую изредка нарушал далекий гул электричек и гудки старых поездов. Краснопольский, свернув на улицу Плеханова, на холостом ходу прокатил еще пару сотен метров и, съехав с дороги, остановил БМВ в притирку к глухому забору. Он выбрался из машины, тихо хлопнув дверцей, остановился и полной грудью вдохнул воздух, пропитанный ароматом старых сосен, ранней осени и дождя. Дух такой, что голова кружится. Краснопольский хорошо знал секрет старой калитки. Просунув руку в узкий зазор между кирпичным столбиком и досками, отодвинул внутреннюю задвижку и, чуть прихрамывая на больную ногу, двинулся по тропинке к старому дому, с большой летней террасой и мансардой, крытой потемневшим от времени шифером. У ворот стоял ленд-ровер с ручным управлением и новенький «Мерседес». На джипе хозяин дачи воровской положенец Сергей Павлович Исаев, он же «Фанера», ездил сам. На «Мерсе» его изредка вывозил в город водитель «Боря». Высокие сосны шептались о чем-то важном. В жестяных желобах журчала вода. Держась за перила, Краснопольский поднялся на крыльцо, стукнул костяшками пальцев в застекленную дверь веранды. Не дождавшись ответа, надавил пальцем на белую пуговицу звонка. И опять ни ответа, ни привета. Он вошел, прикрыв за собой дверь, осмотрелся. На веранде, где фанера мог просиживать часами, наслаждаясь покоем, слушая шум дождя или ветра, на этот раз никого не оказалось. Кресло-качалка пуста, плетеный диван с мягкими подушками застелен покрывалом. Видно, что сегодня на свое любимое место хозяин еще не приземлился. Странно. Краснопольский уже хотел вытащить из подплечной кобуры пистолет и передернуть затвор. Но тут дверь в комнату распахнулась, на пороге появилась высокая, костистая женщина, лет пятидесяти с гаком, в длинном ситцевом платье и несвежем фартуке. «Пришел — Пришел? — спросила она, хотя спрашивать было не о чем, и так все ясно. У Палыча с сердцем плохо было, хотела врача вызвать, но он капель выпил, отпустила. Приз молча кивнул, из головы вылетело, как зовут эту бабу кажется, Мария Ивановна. Она ухаживала за фанерой последние годы, когда Палыч отошел от дел. Поговаривали, что к этой Маше фанера испытывает теплые чувства. Якобы много лет назад она прижила от него ребенка, который попал в автомобильную катастрофу еще до своего совершеннолетия. Но это не просто трагическое стечение обстоятельств. По слухам, некие молодые бандиты, что-то не поделившие с положенцем, очень хотели сделать фанере больно, то есть очень больно. И своего добились, но прожили недолго. Якобы фанера самолично покрошил тех подонков из автомата, а двоих, что со страха ушли в бега, достал позже. И сделал с ними такое, что в кошмарном сне не увидишь. Краснопольский всерьез не воспринимал эту болтовню. Он сильно сомневался, что фанера... В прошлом беспощадный лагерный пахан, о жестокости которого в магаданских лагерях слагали легенды, вообще мог испытывать хоть какие-то чувства, тем более теплые чувства, да еще к этой простой бабе, похожей на солдата в юбке, что он мог завести от нее ребенка. Эта история, скорее всего, очередная легенда. Впрочем, тайны личной жизни Сергея Павловича хранятся за таким забором, который втрое выше тех, что ставит на зонах строгого режима. Проходи, что стоишь. Мария Ивановна, уступив дорогу, пропустила гостя в большую, жарко натопленную комнату, показала на место у стола, где можно присесть, и ушла. Приз от нечего делать разглядывал обстановку. Застекленный сервант... Какие вышли из моды еще в незапамятные времена. Простой круглый стол, над которым повис матерчатый, ядовито-желтый абажур, похожий на купол раскрытого парашюта. Приз повернул голову на скрип половицы. Мария Ивановна вывезла из соседней комнаты инвалидную коляску, в которой сидел фанера. Ноги прикрыты пледом, лицо серое. Хозяин держал спину прямой, стараясь выглядеть бодро и не показать, что... Сердце болит, что ему тесно в груди, как тесно мужской растоптанной ноге в фасонной женской туфельке. Хозяин протянул руку и, сжав ладонь приза, энергично тряхнул ее. — Выпьешь, Игорек? — Не откажусь, — из вежливости кивнул Краснопольский. — А я снимаю свою кандидатуру, — вздохнул Фанера.